Глава 8. День сломался, планы на смарку. Ох уж эти неожиданные вводные. Задумаешь одно, а другое. Так и по всей жизни получалось. Мечты в одну сторону, реальность в другую. А ведь день начинался так бодро, с весеннего эликсира, мажорного настроения. Впереди поездка в Одессу, отпуск, даже что-то лирически любовное, ведь Одессе жила лада. А тут один внезапный удар, второй удар, третий. Третий будет сейчас. Моим соседом по таунхаузу был приятель Голковского, чиновник из администрации Соловьев. Через него мне тоже приходилось проворачивать некоторые делишки, связанные со строительными подрядами. Теперь мне придется признаться Соловьеву во встрече с Голковским в полиции и в том, что я ничего о нем скрывать не буду, пусть тонет. Но ведь Соловьев был с Голковским в одной лодке. Фу и черт! Одно тянет за собой другое. Это как сантехнику ремонтировать. Вроде бы только прокладку сменить в смесителе. Раскрутил, оказалось, надо менять и весь смеситель, и даже все трубы надо менять. Вроде бы Достоевский написал о том, что человек рассчитывает один-два варианта в жизни, а жизнь дает миллион вариантов. Ничего не угадать. Может, тогда стоит плыть по течению, если за нас все решено наперед. Но в Бога я почему-то не верил. Вернее, Бог был для меня величиной абсолютно абстрактной, виртуальной, нечто нематериальное, сотканное из мыслей и чувств человека. Традиционно верующих я уважал, даже завидовал им, а сам от веры был далек настолько, что ни разу и лба своего не крестил, хотя мать говорила, что в младенчестве к нам домой приходил священник Медведев и покрестил меня и мою старшую сестру разом, минуя церковь. Мать учительница работала, стеснялась. Комсомолка была активистка, да и отец был партийный, но покрестить детей не считало лишним. Я подъехал к своей калитке, оставил машину, обогнул часть нашего двухэтажного дома, где занимал одну половину, другую занимал Соловьев с женой. Увидел его машину в небольшом дворике, но сразу к нему не пошел. Несколько таунхаусов строила моя фирма, в том числе и этот дом, который был под моим особым контролем. Я знал, что буду жить здесь. Знал, кто будет моим соседом. И то ли бес попутал, то ли инстинкт любопытства, а может, самосохранение взыграл. Словом, в кладовке первого этажа я не заложил вентиляционный люк и при желании, отодвинув секретную заслонку, мог подслушать, о чем говорили соседи в столовой. Туда я и направился, зная твердо, что речь идет о Боресте Голковского, и мне нужно понять настроение и мысли его соратника и сообщника. Гадко это, противно, кого-то подслушивать, за кем-то шпионить, но «какать захочешь, так присядешь», — говорят в народе. Мне это было нужно, знать, о чем говорят в доме Соловьева. По голосам я сразу понял, Соловьев пьян, а его молодая жена Ирина раскалена, даже мат проскакивает в речи. «Да без его денег они куски дерьма. Голковский их кормил. А теперь кто будет?» — услышал я голос Соловьева. «Найдутся такие же хапуги!» — зло крикнула Ирина. «Деньги, деньги, деньги! Все у вас деньги! Сколько раз тебе говорила, угомонись, отойди в сторону!» А ты совсем голову потерял. Теперь все отберут, тебя за решетку бросят. А мне что, в комнату в общежитии идти? — Только о своей шкуре думаешь, — устала пробормотал Соловьев. — А что мне не думать? Я молодая еще, жить хочу. Этой заслонкой я пользовался всего второй раз. Хотя жили мы в этом доме уже третий год. Однажды мне нужно было подслушать, о чем говорил Соловьев с гостем, каким-то барыгой из московского министерства, который доил наш город, курируя большой федеральный строительный проект. Но слушал я их разговор недолго. Они говорили о политике, перемывали кости вице-премьеру и министрам, обсуждали их всем известные решения. И ничего закулисного, ничего оригинального – Такое плетут в любой компании, за любым пьяным мужским столом. А у меня есть принцип. Ну, принцип не принцип, но есть некая установка. а политики болтать не хочу. Даже есть такая команда «Стоп, меня это не касается». Я не в силах что-либо поменять наверху. Чего ж об этом и говорить. Там совсем другой мир, другие связи и силы, и никогда не откроется та личность, которая принимает решения» а чесать лясы попусту о том, почему у премьера мешки под глазами — чушь собачья. Моя политика делалась вокруг меня, та политика, на которую я мог повлиять, где я принимаю решения. Так я и перестал слушать трёп московского гостя с Соловьёвым, хотя московский гость, наверное, кое-что знал из сокрытой от толпы жизни верхов, но, думается, тоже вряд ли мог влиять на политику так карманы себе напевал на хлебном месте. — Чего ты раскудахталась? — За границу уеду. — Кому ты там нужен, такой красавчик? — съизвила Ирина. — Я не нужен, мои деньги нужны, — ответил Соловьев строго. Я даже представил его кривую ухмылку. — Тебе ведь мои деньги тоже нужны, оказались? Ирина молчала, вопрос коварный, а Соловьев ей подсказывал пьяный и вульгарно. Вспомни, откуда я тебя вытащил. Если бы не я работала бы швеей на фабрике, жила бы в бараке с алкашом-слесарем, пила бы ни мартини в итальянских ресторанах. Дурой была, повелась на твоей побрякушке негромко отзвалась Ирина. Тут она, как мне показалось, глубоко вздохнула и почти в крик. «Да, за деньги, да! Если бы не деньги...» От чего бы ты, урод, стоил? Ты посмотри на себя, башка облезлая, живот большой, ножки как спички. Я на тебя, урода, лучшие годы жизни положила, ни ласки, ни настоящей любви не знала. Но и ты ни копейки в гроб с собой не унесешь. Да и деньги-то ваши грязные. Обирали пенсионеров, стариков на квартплате надували. Ничего святого у вас, уродов, нету. Локти кусаю, что согласилась для тебя куклой служить». Ирина была моложе Соловьева лет на пятнадцать, не меньше. Красивая, не глупая хозяйственная, все в дом. Но мина замедленного действия в их семейные отношения была заложена с самого начала. Я знал, что этот дом, и накопления Соловьев переписал на свою дочь от первого брака, у которой к тому же трое детей, внуки Соловьевские. — Ишь ты, куклой она служила! — громко хмыкнул Соловьев. Я тоже жалею, что на тебе к Курове женился. Если б знал, какая ты. Еще и напередок слабая. Думаешь, я не знаю, как ты к слесарю своему бегаешь? Тупую семейную ругань слушать не хотелось, хотя и из нее можно выудить что-то ценное. Но уж больно противно. Я прекратил подслушивать, осторожно перекрыл вентиляционную задвижку, замкнул тайный канал в чужую жизнь». Везде какие-то вывихи и изгибы. А ведь посмотришь на Соловьеву и Ирину со стороны. Вроде радушная пара, достаток путешествия за границу, оказывается. К Соловьеву я не пошел. Но скоро он сам, пьяный, с бутылкой виски, приплелся ко мне. Мне было неприятно и неловко смотреть на него. И жалко в то же время. А ему нужно было выговориться. Я это сразу понял. Он держал в себе тайну, но кто-то сказал, легче на языке держать раскаленные угли, чем тайну. Впрочем, тайна была относительной. Коррупционный скандал, конечно, скоро бы всплыл. Меня прижали, пришлось указать на Голковского. Вообще сейчас в городе всю колоду переменят. Голковский — это только начало. Я смотрел на него зная его разговоре с женой, мне он казался очень уродливым. Действительно, голова с редкими волосенками, тонкие губы, дряблая шея, а ветерина его, молода, свежа, дурна собой, за деньги явно выскочила. Кто из них подлее? Он, который обворовывал пенсионеров через квитанции из ЖЭКов, или она, которая легла под него, как дворовая девка, и набивала себе цену? Впрочем, у таких, как Соловьев, разве могут быть честные жены? — Все воры! — заговорил упрямо и агрессивно Соловьев. Все, — Все-все воры! Каждый тащит на своем месте, пусть понемногу, но тащит все воры, все, кто имеет доступ к бюджету. Меня ты тоже вором считаешь. — А твои строительные сметы честные? — запальчиво спросил Соловьев или отчеты в налоговую. Я хотел было возразить, пуститься в рассуждение о сметах, о том, что советские сметы устарели, а новые буржуазные не выстроены правильно. Однако что-то остановило меня. Если даже я вор, то вор по неволе. Уж тем более бабушек через жековские квитанции никогда не обирал. Но все же Соловьев прав. Все воровали, каждый на своем месте». В автосервисах, на стройке, в торговле. Везде, как зараза как микробы, распространялось желание нечестного заработка. Я не знал, что с этим делать. Мне было противно все это видеть, этот воровской капитализм, но его привили нам сверху, наверху должны были и прервать воровство. Но власть пока была слаба. Я об этом не рассуждал, я это видел в реальности. И опять же не мог воздействовать на это. Потому и не любил, не хотел трепаться насчет власти. А бабы все, суки. Не все, тут же возразил я. Соловьев скинулся на меня, пьяный икнул, согласился. Наверное, не все. Те, кто возле денег, все. Показали тут этого богача, олигарха, долговязый с маленькой башкой. Придурок этот еще машину какую-то из пластика хотел сделать. Он стаями молодых девок на курорт возил. Кто эти девки? Шлюхи. Разве нужен был им этот змей? Они на его рожу смотрят, а видят толстую морду на долларе. Он выпил еще. Я не пил. Я сразу сказал, что пить не буду, мол, у меня есть еще дела, придется садиться за руль. Он и не настаивал, только попросил стакан воды или сока для запивки. Затем мы услышали, а после увидели, как со стороны его дома уезжает машина. Это его жена Ирина помчалась куда-то на серебристом Лексусе. «Отчаила курва!» — пробормотал Соловьев. «Ну и пускай. Так лучше». Он встал из-за стола, чуть покачиваясь, пошел к выходу. «Прощай, Валентин». Сказал он тихо и как-то раскаянно, вяло махнул рукой. Мне стало жаль Соловьева, даже в сердце что-то кольнуло. Его патрона Голковского, которому светила десяточка за взяточничество и злоупотребление служебным положением, мне не было жалко, не тогда, когда он был свободен и нагл, не сейчас, когда он был в неволе и жалок. А его пьяного сообщника на свободе стало жалко. Наверное, я знал о нем что-то большее, чем о Голковском. И вообще, когда знаешь о человеке достаточно, его всегда почему-то немного жаль. А может, я просто не встречал цельных, неуязвимых, счастливых людей? В каждой судьбе была какая-то прореха, боль, которую нельзя было заклеить и залечить деньгами. Что-то неприятное накатило в душу. Я пожалел, что не выпил с Соловьевым. Может быть, я как-то поддержал бы его. Он ведь, уходя от меня, совсем стух. И почему он вспомнил про этого придурка-олигарха, который начал лепить нелепый пластиковый автомобиль? Мне вспомнился американский актеришка, богач из Голливуда, который ездил с молодыми шлюхами по миру. Они все улыбаются, ластятся к нему. Потом пришла информация, он покончил жизнь самоубийством в одном из дорогих отелей. Наверное, был пьяный разочарован, надоели ему все, в том числе смазливые бабы из окружения, да и сам он себе надоел, похоже, порядком. Поставил точку. Может быть, уходя из жизни, что-то понял, что нельзя так жить, как животное, и что этому должен поскорее прийти конец». Вряд ли кто искренно сожалел, что он покончил с собой. Жалко было денег, которые он мог бы потратить на окружение. Где деньги, там безусловный цинизм. И любви там быть не может. Тут Соловьев был прав. А его Ирине уж очень нравилась реклама, в которой баба говорила голосом стервы «Если любишь, докажи». И дальше шла картинка вывеска ювелирного магазина. Хлопок был не силен, но отчетливо слышен. Я сразу понял, что это выстрел из пистолета. Я находился в столовой, и хотя с Соловьевым нас разделяла капитальная стена, различить одиночный резкий хлопок вполне удалось. Я прибежал в прихожую, переобулся из тапочек в туфли, выскочил на улицу, но тут же остановился. Какое мое дело? Зачем я буду совать нос в чужую судьбу? А если Соловьев истекает кровью? Еще жив пока. Нет, такой грех тоже тащить было бы тяжело. Набрал его номер, телефон молчал. Я позвонил в полицию, отделение было рядом. Попросил приехать. С соседом явно что-то не то и как будто выстрел. Полицейские примчались через несколько минут. Так оно и случилось. Соловьев покончил с собой выстрелом в висок. Смотри-ка, мужик-то какой отчаянный, в висок. Случись бы мне стреляться, — подумал я, — стрелял бы себе в сердце. В голову неприятно, пулем мозги наружу вышибает. Ночью не спалось, пришлось пить виски, которые оставил у меня Соловьев. Чуть меньше полбутылки. Помянул, почтил его память. Хотя зачем жил этот человек? Он не приносил другим пользы. Обирал бедных, жил за чужой счет. спросит ли его там, зачем он жил? Я сомневаюсь. Кое-как уснул уже далеко за полночь. В бутылке виски ничего не осталось. Зато спал почти до обеда, как убитый. Телефон выключил.